Глава седьмая. Исчезнувшая. Молния. Ругаясь про себя, я юркнула в проход и попала на задний двор, заваленный хламом. Там же топтался светловолосый мальчишка лет девяти. Что ему надо? Он подождал, пока я подойду ближе, и зашептал. «Я знаю, где она, но ей требуется помощь». «Кто? Пропавшая девочка?» Я не поверила ушам. Тот кивнул. «Я нашел ее, но магам нельзя это знать». Малец бросил настороженный взгляд мне за спину. «Я тоже маг». Он цепко схватил меня за руку и потянул за собой. «Ты наша, Шисайка. идем со мной, госпожа». «Куда?» Я строго взглянула на него. Мальчик затрясся, как молодое деревце на ветру. «Клянусь, госпожа, я говорю правду. Пусть поразит меня священная молния». Он скрестил средние указательные пальцы в знаке истины. «Дина, окраине деревни, совсем рядом». Ох, чувствую, я об этом пожалею. Но глаза мальчика умоляли. Он торопил меня и вел темными закоулками, опасаясь, что нас могут увидеть. «Почему ты не сказал ее матери?» «Она помочь не сможет. Дима подруга, и ей очень плохо. Она может умереть». Я твердо решила, что только посмотрю, а потом сразу доложу обо всем грому. Сейчас мы должны ему подчиняться во избежание проблем. «Так что с девочкой?» «Я точно не знаю». Показалось, что мальчишка лукавит. Я схватила его за плечо и развернула к себе. Он тут же поник и шмыгнул носом. Ладно, сама посмотрю. Как любит говорить Искен, это не проблемы ищут меня, а я их. Что случилось с девочкой такого, что ситорцам об этом говорить нельзя? Надеюсь, ничего ужасного. Внутренний голос твердил, что я поступаю неразумно. Но мы почти у цели. На этом краю деревни никто не живет. Дома заброшены. Из разъявленных окон торчат ветки, крыши давно провалились и сгнили. Я сразу поняла, о каком сарае говорил мальчишка. Он замер на месте и ткнул в сторону деревянной постройки пальцем. Казалось, стены могут рухнуть от одного дуновения ветра. «Простите, госпожа, но дальше я не пойду». Смелость оставила мальчугана, и он задрожал. «Ладно». Я кивнула и на всякий случай приготовила боевое заклятие и хиту. Левую ладонь привычно потянула, под кожей рассыпались колючие искры. Дверь, висящая на одной петле, натужно заскрипела, когда я к ней притронулась. За спиной раздался топот детских ног. Маленький провожатый бросился на утёк. Вот сопляк бесстыжий. Он или обманул меня, или хитро скрыл половину правды. Впрочем, мне ли бояться? Чего я только не видела. Внутри пахло пылью, с потолка свисали клочья паутины. Я подсветила себе миниатюрной шаровой молнией, убеждаясь, что в сарае не прячется вражеский отряд. Внезапно в углу пошевелилась гора тряпок. Послышался тонкий жалобный писк, кажется, исчезнувшая здесь. Я медленно, выверяя каждый шаг, подошла. Подцепила ветошь остриём хиты и отбросила прочь. Внутри тоскливо сжалась, и я опустила клинок. Свернувшись калачиком, на холодном полу плакала девочка. Худые плечи сотрясались в рыданиях. Она обнимала себя и пыталась согреться, да только никак. Ее колотило от озноба. «Ты в порядке, дитя?» — ласково спросила я, уже догадываясь, на что напоролась. Все звуки стихли. Девочка неловко села и подняла лицо. Бледную кожу расчертил серебристый узор, похожий на тот, что мороз рисует на поверхности лужи и стекол. Так жутко и так прекрасно. Линии этого узора были живыми, ползли и извивались. Из-под закрытых век текли дорожки слез. Я опустилась на одно колено и взяла девчушку за подбородок. Да, она нашлась. И это хорошая новость. А плохая, тело ее занял демон и он уже начал перерождение. Это не тупые прожорливые твари, что атаковали нас накануне. Этот умнее и осторожней. Пока он не опасен, но если не остановить процесс, к утру будет поздно. Зачем только господин Санда позволил выпустить этих тварей? Ситорцев они не остановили, зато сейчас нападали на своих же. Они ведь не дураки. Кому захочется возвращаться в мир мертвых, когда тут живыми можно полакомиться? Я бы на их месте тоже не вернулась. Потерпи, мы поможем. Сопротивляйся ему. Твердо велела я девочке, как вдруг за спиной послышались шаги, а потом и голос: Я же велел не разбредаться. Или для вас законы не писаны, госпожа Мирай? Я рывком обернулась. Выражение лица взбешенного грома тут же изменилось. Едва увидев Ди, он все понял. Во взгляде сверкнула холодная сталь. Шаг за шагом он начал приближаться. Неумолимо и грозно, как стихия. Сердце зашлось от ужаса, но я взвелась с пола и заслонила девочку с собой. Раскинула руки в стороны, стиснув правой рукоять хиты. «Не трогайте, дитя!» Прошептала срывающимся голосом. «Пожалуйста!» Есть простой и быстрый способ уничтожить перерождающегося демона убить тело, которое он занял. И Гром это сделает, не раздумывая. «Прочь!» — процедил Ситорица замер, когда между нами осталось не больше локтя. Сила, исходящая от него, давила, приказывала подчиниться. Она окутала меня, как грозовая туча. По телу прокатилась волна дрожи, и я осела в животе. Я видела, как вздымается его грудь, как сужаются холодные глаза. «Обращение не закончено», — заговорила срывающимся шепотом. «Надо отвезти ее в храм рассвета, он в нескольких часах езды. Если выехать сейчас, то успеем. Служители помогут изгнать и уничтожить демона. Не успеем. С дороги!» Я не сдвинулась и рук не опустила. «Пусть сам катится к демонам. Я тут перед ним распинаюсь, а он...» Так бы и двинула. Я клялась защищать каждого жителя Шесая и аристократа, и самого паршивого оборванца. Вы уже убили достаточно наших людей. Если попытаетесь ей навредить, вы знаете, на что я способна». Лицо грома исказилось от гнева. То была самая чистая и яркая эмоция, которую я у него видела. Мгновение. И на подбородке сомкнулись стальные пальцы, а лопатки встретились со стеной сарая. «Если бы у вас была хоть капля разума, госпожа Мирай, Вы бы вспомнили, что вода изгоняет демонов не хуже рассветных лучей. Процедил он, приблизив свое лицо к моему. Я шумно сглотнула. Дыхание остановилось, накатила паника, которую я пыталась вырвать, как сорную траву. Дышать. Просто дышать. Наши колени соприкасались. Свободная ладонь грома легла рядом с моей головой. Его взгляд был жуток, но я не могла оторваться. Смотрела в пропасть, как заворожённая. Такое уже было когда-то. Снова он так близко, что сердце останавливается. «Я могу вам верить. Вы изгоните демона, не убив ее. проговорила, кое-как совладав с собой. «Моя реакция на этого человека просто неадекватна. Пора что-то делать». Пальцы грома разжались. Он сделал шаг назад. «Могу, если не станете мешать». Гром склонился над девочкой. Она снова начала плакать и что-то неразборчиво шептать. «Так и будете стоять над душой?» — бросил он раздраженно. «Тогда обездвижьте ее хотя бы». Я заморгала, окончательно приходя в себя. Только сейчас я поняла, что сильно оскорбила его своими подозрениями. Обвинила в том, что он хочет убить беззащитное дитя. Стыдно. Гром сказал, что сможет изгнать демона и надо обездвижить Ди. «Так чего я время теряю?» Тонкая сеточка мерцающих молний укрыла тело, пригвоздив девчонку к полу. Она слабо задергалась, а потом демон, почуяв недоброе, пробудился. Рвался из пут, метался, хотел покинуть занятое тело и сбежать. Но наша общая ловушка не пускала. Гром невесомо коснулся груди девочки, поднял руку и за ладонью потянулась мерцающая голубая лента. Пальцы его соткали в воздухе знак а потом еще один и еще, пока по воздуху не побежали целые строки. Символы ползли по телу девочки. Вскоре всю ее окутало мягкое свечение. Я видела, как темное гнездящееся в ее душе таяло и растворялось под действием очищающего водного заклинания. Это могут делать все водники? Спросила я шепотом. Очистительная водная молитва доступна не всем только некоторым. Нехотя бросил он даже не повернув головы. Я наблюдала за преображением как заколдованная. Едва все закончилось и свет погас, девочка обмякла и погрузилась в сон. Ее лицо было тихим и безмятежным, ресницы подрагивали. От присутствия демона не осталось и следа. Он отправился туда, откуда пришел, в царство мертвых. Гром укутал худенькую Ди своим плащом и поднял на руки. Не удостоив меня и взглядом, зашагал к выходу. Я несколько мгновений смотрела ему в спину, потом подхватила хиту и побрела следом. Едва мы вышли на улицу, как в темноте замелькали силуэты ситорских магов. Подоспели поисковики, а с ними еще пять человек. За ними пыталась угнаться мать Ди, но сил не хватало. Бедняжка спотыкалась от усталости. Вот она где! ди девочка моя раздался надрывный крик и она бросилась к грому при виде спасенной дочери открылось второе дыхание женщина летела как на крыльях спасибо господин вы нашли ее благодарите госпожу мирай бросил он небрежно я застыла как вкопанная женщина отвесила мне торопливый поклон до земли и засеменила за громом господин я вас провожу Век буду помнить вашу доброту. Причитала она, ловя руку своей дочери и прикладывая к губам. Вот все и закончилось. Девочка вернулась к семье, а еще один демон отправился в мир мертвых. Я опустилась на корточки и потерла веки. Меня охватило такое сильное смятение, что грудь распирала, и некуда было выплеснуть бурлящие точно кипяток эмоции. Мирай, вот ты где. Мы все обыскали, уже думали, что тебя сожрали какие-то хищные твари. Ко мне со всех ног спешили Рейда со Скеном, но больше всего на свете я хотела побыть в одиночестве. Ну но и ночка выдалась. Что тут произошло? Рейда бросил на меня странный взгляд. Ты так внезапно исчезла. Пока мы возвращались в лагерь, я успела рассказать о случившемся. Все еще не верилось, что Гром это сделал. Я действительно слышала о способности водников изгонять демонов, но это было очень давно. Не смей делать так, чтобы я думала о тебе лучше. Страх и ненависть были привычней. Я держалась за них, как за якорь. А если их не будет, то рухнет весь мой привычный мир».